Когда отнято все. Километр за километром мы с ним идем рядом, То утопая в снегу, то скользя по обледенелым буграм, Поддерживая друг друга, слыша брань и понукание. Мы не говорим больше ни слова, но мы знаем, Каждый из нас думает сейчас о своей жене. Время от времени я бросаю взгляд на небо, Звезды уже бледнеют, и там вдали сквозь густые облака Начинает пробиваться розовый свет утренней зари, а пред моим духовным взором стоит любимый человек. Моя фантазия сумела воплотить его так живо, так ярко, как это никогда не бывало в моей прежней нормальной жизни. Я беседую с женой, я задаю вопросы, она отвечает. Я вижу ее улыбку, ее ободряющий взгляд, и пусть этот взгляд бестелесен, Он сияет мне ярче, чем восходящее в эти минуты солнце. И вдруг меня пронзает мысль, ведь сейчас я впервые в жизни понял истинность того, что столь многие мыслители и мудрецы считали своим конечным выводом, что воспевали столь многие поэты. Я понял, я принял истину, только любовь есть то конечное и высшее, что оправдывает наше здешнее существование, что может нас возвышать и укреплять. Да, я постигаю смысл того итога, что достигнут человеческой мыслью, поэзией, верой освобождение через любовь, в любви. Я теперь знаю, что человеку у которого нет уже ничего на этом свете, может духовно, пусть на мгновение, обладать самым дорогим для себя образом того кого любит в самой тяжелой из всех мыслям и тяжелых ситуаций когда уже невозможно выразить себя ни в каком действии когда единственным остается страдание в такой ситуации человек может осуществить себя через воссоздание и созерцание образа того кого он любит впервые в жизни я смог понять что подразумевают когда говорят, что ангелы счастливы любовным созерцанием бесконечного Господа. Идущий впереди меня падает, идущие за ним тоже не удерживаются на ногах, конвоир уже здесь, он уже колотит нас, наводя порядок. За несколько секунд моя внутренняя созерцательная жизнь разрушена, но душа снова способна воспарить, она снова вырывается из здешнего лагерного существования ввысь, по ту его сторону, и снова начинает диалог с любимой. Она спрашивает, я отвечаю. Я спрашиваю, она отвечает. Стой, это мы прибыли на место. Взять инструмент, кирку и лопату. И мы устремляемся в будку, чтобы успеть ухватить что-либо более сносное. Быстрее, быстрее, вы, свиньи! И вот мы уже в котловане, каждый на том месте, где рыл вчера. Промерзшая земля плохо поддается, Из-под кирки летят твердые комья, Вспыхивают искры. Мы еще не согрелись, Все еще молчат. А мой дух снова витает вокруг любимой, Я еще говорю с ней, Она еще отвечает мне, И вдруг меня пронзает мысль, А ведь я даже не знаю, жива ли она. Но я знаю теперь другое. Чем меньше любовь, сосредоточивается на телесном естестве человека, тем глубже она проникает в его духовную суть. Тем менее существенным становится его так бытие, как это называют философы, его здесь бытие, здесь со мной присутствие, его телесное существование вообще. Для того, чтобы вызвать сейчас духовный образ моей любимой, мне не надо знать, Жива она или нет, зная я в тот момент, что она умерла, я уверен, что все равно, вопреки этому знанию, вызывал бы ее духовный образ, и мой духовный диалог с ним был бы таким же интенсивным и также заполнял всего меня. Ибо я чувствовал в тот момент истинность слов песни песней «Положи меня, как печать на сердце твое» либо крепка, как смерть, любовь. Медитации в канаве Уход в себя означал для тех, кто был к этому способен, бегство из безрадостной пустыни, из духовной бедности здешнего существования назад в собственное прошлое. Фантазия была постоянно занята восстановлением прошлых впечатлений. Причем чаще всего это были не какие-то значительные события и глубокие переживания, а детали обыденной повседневности, приметы простой, спокойной жизни. В печальных воспоминаниях они приходят к заключенным, неся им свет. Отворачиваясь от окружающего его настоящего, возвращаясь в прошлое, человек мысленно восстанавливал какие-то его отблески, отпечатки. Ведь весь мир, вся прошлая жизнь отняты у него. Отодвинулись далеко, и тоскующая душа устремляется вслед за ушедшим. Туда, туда. Вот едешь в трамвае. Вот приходишь домой, открываешь дверь. Вот звонит телефон, поднимаешь трубку, зажигаешь свет. Такие простые, на первый взгляд, до смешного незначительные детали умиляют, трогают до слез. Те, кто сохранил способность к внутренней жизни, не утрачивал способности хоть изредка, хоть тогда, когда предоставлялась малейшая возможность интенсивнейшим образом воспринимать красоту природы или искусства. И интенсивность этого переживания, пусть на какие-то мгновения, помогала отключаться от ужасов действительности, забывать их. При переезде из аушвица в баварский лагерь Мы смотрели сквозь зарешеченные окна на вершины Зальцбургских гор, освещенные заходящим солнцем. Если бы кто-нибудь увидел в этот момент наши восхищенные лица, он никогда бы не поверил, что это люди, жизнь которых практически кончена. И вопреки этому, или именно поэтому, мы были пленены красотой природы, красотой, от которой годами были отторгнуты. Или во время тяжкой работы в глубине баварского леса здесь маскировали подземный военный завод, стоящий рядом товарищ вдруг скажет, смотри, как красиво солнце осветило эти стволы, похоже на одну акварель Дюрера, помнишь? А однажды вечером, когда мы смертельно усталые с суповыми мисками в руках уже расположились было на земляном полу, вдруг вбегает наш товарищ и буквально требует чтобы мы, невзирая на всю усталость и весь холод, вышли на минутку, нельзя пропустить такой красивый закат. И когда мы вышли и увидели там на западе пылающую полосу неба и теснящиеся до самого горизонта облака причудливых форм и целой гамма оттенков от синестального до багрово-красного, алым блеском отражающегося в лужах плаца среди столь контрастно унылых лагерных зданий, Когда мы увидели все это, то после минутного молчания кто-то сказал, «Как прекрасен мог быть мир!» Монолог на рассвете Ты стоишь в канаве, долбишь землю. Все кругом серо, серое небо, серый в слабом предутреннем свете снег, серые отрепья настоящих рядом товарищей, и лица их тоже серые и ты снова ведешь свой мысленный диалог с любимым человеком, снова посылаешь свои жалобы небесам, снова в тысячный раз ищешь ответа на вопрос о смысле твоего страдания, твоей жертвы, твоего медленного умирания. Но вот в каком-то последнем порыве все в тебе восстает против безнадежности смерти, и ты чувствуешь, как твой дух Прорывается сквозь этот серый туман, сквозь безнадежность и бессмысленность. И на твой вопрос, есть ли смысл, откуда-то звучит твердое ликующее «да». И в этот момент в окошке деревенского дома, смутно виднеющегося вдали, похожего на театральную декорацию, вдруг зажигается огонек. «Эт люкс ин тенебрис люцит». Свет сияет во мраке и снова ты часами долбишь землю и снова подходит конвоир чтобы немного поиздеваться над тобой и снова ты начинаешь свой диалог с любимой и все больше ощущаешь ее присутствие все явственнее чувствуешь она рядом и кажется что можно к ней прикоснуться что стоит протянуть руку и ее рука протянется тебе навстречу вот что это Какая-то птичка беззвучно пролетела мимо, села на кучу выкопанной тобой земли и пристально, спокойно рассматривает тебя. Искусство в концлагере Поговорим об искусстве. Позвольте, искусство в концлагере? Возможно ли такое? Да, но, конечно, смотря что называть искусством. Изредка время от времени устраивалось что-то вроде эстрадного концерта. Какой-нибудь барак прибирали почище, притаскивали туда пару скамеек, составляли программу. И вечером сюда приходили те, кому в лагере жилось сравнительно не так уж плохо. Капо — лагерные рабочие, не входившие в обычные команды. Они приходили сюда, чтобы немного посмеяться, а может и поплакать и, во всяком случае, хоть чуть-чуть отвлечься, забыться. Концерт был неприхотлив. Пара спетых песенок, пара прочитанных стихотворений, разыгранных шуточных сценок. И, представьте, это помогало. Настолько помогало, что и некоторые непривилегированные обычные заключенные, несмотря на всю усталость, рискуя даже упустить свой суп, приходили сюда. Обладателям действительно хороших голосов можно было позавидовать. Поначалу был период, когда нам в обеденный перерыв давали суп. Его без особых затрат оплачивала фирма, на которую мы работали. С началом перерыва мы шли в какой-нибудь недостроенный цех. У входа каждый получал черпак этого водянистого супа. И пока мы жадно хлебали его, певец, встав на какую-нибудь бочку, пел нам итальянские арии и если мы от концерта получали только удовольствие, то он получал двойную порцию супа, причем снизу, что означало даже с горохом. Вознаграждались не только исполнение, но и аплодисменты исполнителю, конечно, в зависимости от того, кем он был. Я, в частности, именно таким образом заслужил благоволение, к счастью, оно мне не понадобилось, того самого капо, которого в лагере не без оснований называли Капо-убийца. Произошло это так. Однажды вечером мне была оказана немыслимая честь быть снова приглашенным в то помещение, где устраивался спиритический сеанс. Там собрались поболтать близкие главного врача лагеря, который сам был заключенным, и вновь там абсолютно нелегально присутствовал унтер-офицер санитарной службы. Когда случайно в помещение зашел тот самый Капо, его попросили прочесть свои стихи, ибо его рифмоплетство было в лагере уже известно. Он не заставил себя уговаривать, тут же приволок тетрадь и стал зачитывать свои произведения. Мне при этом стоило больших усилий не расхохотаться, но сдержаться было необходимо. Поскупись я на одобрение. Это стоило бы мне жизни, если бы меня случайно назначили в его рабочую команду. Однажды я уже попал туда на один единственный день, и этого дня мне вполне хватило. На всякий случай было полезно завоевать расположение этого зверского капо, и я аплодировал так энергично, как только мог, хотя то, что в любовных стихах капо-убийце-любовь постоянно рифмовалась с кровью, а страсть с властью, было далеко не самым смешным. Конечно же, подобные мероприятия в лагере несут в себе нечто гротескное, настолько все, что хоть немного относится к искусству, контрастирует с лагерной безысходностью, настолько странно звучит на ее мрачном фоне. Никогда не забуду вторую ночь пребывания в Аушвице. Невыносимо изнуренный, я уснул как будто глубоко и вдруг был разбужен чем же? Музыкой. Оказывается, староста Блока, коморка которого находилась рядом со входом в барак, устроил у себя какой-то праздник. Пьяные голоса горланили модные песенки. Внезапно все стихло и заиграла скрипка. Это было бесконечно печальное, редко исполняемое, неизбитое танго. Скрипка плакала, и вместе с ней плакало все во мне. Ведь в этот день одному человеку исполнилось двадцать четыре года. Этот человек тоже лежал сейчас в одном из бараков лагеря Аушвиц, значит, в паре тысяч или даже паре сотен метров от меня, но был недостижим. Это была моя жена. Лагерный юмор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 попадет в газ не раньше, чем здесь сформирует новый транспорт в Аушвиц. То есть не сразу. Так что непосредственная угроза жизни миновала. исполнилось такие напутствия нашего аушвицского старосты Блока. Он пожелал нам поскорее попасть в такой лагерь, где нет такого камина, как в Аушвице. Да, мы радовались и даже шутили, несмотря на все, что произошло в ближайшие часы.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 И, вопреки всему, мы были радостно возбуждены. Здесь нет камина, а Аушвиц далеко. Мы завидуем арестантам. Вот один пример относительности страданий. Иногда, работая, мы видели проходивших мимо арестантов, заключенных обычной тюрьмы. И мы им завидовали. Завидовали их относительно упорядоченному, относительно защищенному существованию. Им-то наверняка обеспечена хоть какая-то гигиена, у них есть банные дни, думали мы с тоской. У них, наверное, были зубные щетки, а может даже одежные. У них были нары, у каждого свои. И они могли каждый месяц получать письма. Они знали, что с их близкими, по крайней мере, живы ли они. А мы уже давно были лишены всего этого. А как мы завидовали тем из нас, кому выпадала большая удача работать на какой-нибудь фабрике в закрытом помещении. И, как каждый надеялся, тоже когда-нибудь получить такой спасительный шанс. Есть еще более тонкие градации относительности счастья. Ведь и работавшие на открытом воздухе были не в равных условиях. Кому-то приходилось хуже других например, тем, кто, стоя в скользкой глинистой грязи, на крутом откосе по двенадцать часов разгружал вагонетки. В этой команде ежедневно бывали несчастные случаи и часто со смертельным исходом. Другие команды, не попасть в которые уже было счастьем, были известны прочной традицией битья заключенных или особой жестокостью надзирателей. Однажды я угодил в такую команду, где надзиратель решил специально заняться мной. И если бы не воздушная тревога, заставившая прервать работы и последовавшая за ней новое перераспределение заключенных по работам, я наверняка вернулся бы в лагерь на тех санках, на которых утаскивали умирающих и мертвых. Каким вообще облегчением было в подобной ситуации услышать сирену воздушной тревоги? Этого, наверное, не может себе представить даже боксер, которого удар гонга в последнюю секунду избавил от нокаута.